Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 12 мая, понедельник, день. Еще день ехали без приключений, правда очень медленно, осторожно, все время доразведывая пешком сомнительные места, но больше на неприятности не нарывались. Даже вообще ни на что и ни на кого не нарывались, в одиночестве катили. Обошли областной центр по большому кругу, проскочив разве что через несколько маленьких деревенек. Выбрались границы области, где сразу уперлись в территорию ГУЦ. Учебного центра сухопутных войск Московского военного округа. Огромные территории, куда выезжали на полевые целые дивизии. И даже не по очереди, а одновременно. Естественно, вся территория ГУДС контролировалась войсками, которых здесь оказалось очень даже немало. В эту сторону, когда Нижний Новгород начали заполнять мертвяки, переместилось много частей, как размещенных неподалеку от города так и в самом городе, перемещались с техникой, складами до сих пор продолжая вывозить имущество конвоями из пунктов постоянной дислокации. Нас там действительно ждали, все как Пантелеев обещал. Частота радиоопознания оказалась действующей, пароль с отзывом тоже. Нас пропустили через сильно укрепленный КПП в мощном проволочном заборе и показали направление, куда ехать дальше и где остановиться. Вояки окапывались здесь всерьез и надолго, и здесь их было много – Их всегда здесь было много во всех этих окрестных поселках – Мулино, Золино, Инженерном. Были тут и мотострелки, и артиллеристы, и железнодорожники, и МЧС, и даже дисциплинарный батальон имелся. В сущности, эти части, размещенные по южной стороне периметра огромного полигона, даже не меняли место своей постоянной дислокации, лишь делились клетками на отдельные форты, которые должны были замкнуть в условное кольцо всю ту территорию, которую они уже полагали своей. К одному из таких будущих опорных пунктов мы и подъехали. Здесь тоже строились, тоже из дерева, но не избы, а что-то вроде длинных бараков с несколькими отдельными входами. Таунхаусы постапокалиптического будущего, так сказать. Работа кипела, работала техника, как военная, так и самое обычная, строительная. Гражданских здесь тоже хватало, и мужчин, и женщин. Прямо новый город закладывался. Нас встретил какой-то прапорщик, усталый до невозможности, показал, где размещаться... И куда потом идти к местному командованию представляться по случаю прибытия? Мы выгрузились из машин, потягиваясь, разминая ноги. Все же поездка не короткая, а машины не самые комфортные. Размещали нас в учебном корпусе, совершенно однотипном с тем которые были в пламени. Две гражданские тетки в синих рабочих халатах выделили десяток раскладушек новеньких, явно вывезенных с какого-то склада, постельное белье, солдатские одеяла. Сказали, что под нашу компанию отвели целый класс. Ладно, поживем пока табором, а дальше посмотрим. Все лучше, чем на улице ночевать. Проследив и убедившись, что все устроились и у всех все есть, я пошел в штаб. Доложился у дежурного, но тот мою идею представляться командиру с повестки снял за неактуальностью, а сказал, что ждет меня начальник разведки и объяснил, где его кабинет. Я пошел по первому этажу до самого конца, миновал стойку дежурного по связи и стальную дверь в спецсвязь, Затем уперся в еще одну дверь с картонной самодельной табличкой «Майор Копылов». Лаконично так, емко. «Майор Копылов был среднего роста, шириной плеч равен собственному росту, а толщиной пальцев сразу вызывал мысли о том, что на мобильных телефонах клавиши можно делать и побольше. Он показал мне на стул напротив, вежливо спросил, когда ехали подразумевая, что надо бы доложить подробности. Подробности я изложил». Похоже, что ничего нового для них в них не было, разве что, когда я рассказал о сатанистах-наркоманах из монастыря, Копылов что-то пометил в большом блокноте с отрывными листами. Затем он спросил, что мы думаем делать дальше. «У нас груз. Я знаю, — перебил он меня, — меня предупредили из пламени. Просто на этом самом месте цивилизация, считай, заканчивается». А в Нижнем что, предчувствуя плохие новости, спросил я? «Мертвящее царство?» «Если бы поморщился он. Не только». Вообще город забит мертвяками, Канавинский мост взорван, какие-то кретины пытались так остановить мертвяков. У автометра моста стрельба каждый день, набор теперь только паромом, но и там тоже драка. Кто с кем и кто чем владеет, понять невозможно. Волжский мост вроде бы цел, но... А кто с кем воюет, удивился я. В смысле, люди друг с другом сцепились? Похоже на тот Нормальных и точных сведений оттуда не имеем, подтвердил Копылов. «И как же нам на противоположную? Вертолетом можем закинуть, но тебе же с транспортом, верно?» – спросил он. «Верно», – подтвердил я, – «нам без машин дальше делать нечего, В вечность добираться будем, да и потом, мало ли как все повернется». «Над самой шишнашкой не летали?» «Самолет летал, сразу как ваши на связь вышли», – ответил он, – «послали борт». «Сесть там негде, полоса на аэродроме перегорожена через каждые пять метров, какие-то люди крутятся снизу, но кто и что черт их разберет?» броня видна суета вроде бы перестрелки местами по самолету из заушки долбанули правда криво совсем зеничек бестолковый даже упреждения не прикинул а вертолету поближе к месту дальности не хватает спросил я точно зная ответ заранее не даже с подвесными помолчав добавил и гарантировать эвакуацию не сможем связи нет там глушат все к чертовой матери плотно так глушат умеючи В общем, сам понимаешь, наугад людей не пошлем, и вертолетов у нас немного. Понятно, протянул я. В любом случае, нам бы туда с машинами лучше. Прижмут, сможем в другом направлении дернуть, на вятку, например, а если будем на эвакуацию воздухом рассчитывать, то всякое может случиться. А выше по течению что, у ГЭС? Тоже стрельба. По слухам, кто-то там плотину со шлюзами занял, и никого к ней не подпускает. И уже цены за электричество объявил, и проход через шлюзы. «Так все же кто с кем воюет?» «Не знаю», — усмехнулся он. «И не смотри, что я начальник разведки, потому что мы ей не занимались. Нам, если по-честному, со всей этой передислокации не до города, не претендуем, так сказать. У нас последний опорный пункт на 53-м арсенале Минобороны стоит, остатки имущества, что не вывезли и людям не раздали, охраняет. Раньше на заводе Свердлова были люди, которые тротил делают с гексогеном, но все, что там было, вывезли». «А ближе к Нижнему мы и не подходим. Не до них. Не до них», — дважды повторил он. «Тоже проблема. И мостов вроде полно, а толку?» «А Волга здесь уже во всей своей красе разлилась. Широко. Как форсировать? Пес ее знает. Я ума не приложу. Баржей какой-нибудь десантной, если бы. Ладно, мечты и сны, мечты и сны. «Я бы вот что сделал», — осторожно начал я. «Сгонял бы в город на разведку для начала, аккуратненько». «А вы бы мне дали кого-то в помощь, кто город знает? Наверняка ведь таких много!» «Хватает, — кивнул Копылов. — А смысл?» «Смысл в разведке, — немного удивился я вопросу. Мы попытаемся узнать, как нам в перспективе через город проскочить. Ну и ваш человек посмотрит, что там к чему. Может, и интерес какой появится. «Тогда одно обещай. Даже если путь есть, человека обратно доставишь!» «Шутите?» — даже чуть возмутился я. — Да и не поедем мы в рейд всем гамузам, половина людей здесь останется. — Кстати, а чего вы городом пренебречь решили? — Да сказал же, некогда было просто, пожал он плечами. — Ну и зря, — сказал я безаперационно. — Пока вы тут вошкаетесь, там кто-то имущество делит, и окажетесь вы сбоку с припеку. — А чего там сейчас делить, пожал он плечами? Там мертвецов миллион. А пока попытаться понять, надо, какая промышленность работать будет. Я хмыкнул, затем высказался, изобразив удивление. А чего понимать-то? Там автозавод, судостроительных аж 2 авиазавод, прочее. Минометы делают, мало ли что, они будут работать. И Волга, середина течения, так сказать. Если в будущем и будет торговля, то нижней столицей мира станет. А ты через него проехай для начала. Каждый грузовик с товаром надо будет танком сопровождать. Мертвяков давить и от бандитов отбиваться, поморщился он и налил себе воды из стеклянного графина. Где и взял такой? Я подобные разве что в детстве видел. Сужающиеся кверху, граненые. Такие на трибуны для ораторов ставили. За спиной портрет, впереди графин. А суши-то зачем, удивился я. Волга же! Чем тут самим чего-то выращивать, где ни черта не растет, лучше с Нижним Поволжьем договариваться. Там хлеб, там нефть, там тоже промышленность. Это, блин, двадцатый век всех испортил, привыкли все дорогами возить. А в девятнадцатом половина товара шла по рекам и перепродавалась в Нижнем. Волгой вниз тот желез лес пойдет, там же степь ни прутика не растет. А если по направлению Горькому шестнадцать злодеев оттеснить, то можно тем железом торговать. Почему ярмарка-то в Нижнем была? Потому что Нижний в центре вселенной. Оттуда рекой до любой точки почти что рукой подать. Майор после моей речи задумался. Вообще странно, что никто об этом не думает. Зашоренность какая-то в образе мысли, тоннельное зрение. А вот теперь майор подумал, подумал и сказал. Знаешь, это не со мной говорить надо, это с командованием. Тем более мы и так начали что-то налаживать на Гороховецком судостроительном. Так хозяева с него уже станки распродавать начали, убили производство. Но я тебе вот что скажу, раз уж берешься разведать город, то я в рамках своих собственных полномочий помогу, чем смогу. Я же город плохо знаю, только по картам повел я разговор в конструктивное русло. Был когда-то, но давно и недолго. Майор прервал меня. Сказал же, что одного человека дам. Одного, не больше. Надо мной командиры есть, от них пока приказы совсем другие. Поэтому и свою разведку туда послать не могу. Но одного человека дам, дам, повторил он, как будто сам себя убеждаю, что дать человека нам стоит. И он же тебя связью с нашим опорным пунктом обеспечит, что на арсенале пристроился». Это далеко от города? Нет, за ним, считай, город, ответил он. Спасибо, сказал я, поднимаясь со стула. Я тогда пойду своим объявлю об изменении планов. Давай. Вас в учебном корпусе пока устроили? Так точно. Тогда мой человек тебя там найдет. Старший лейтенант Белявский. Светлый такой, он сам из Нижнего родился там, так что город знает отлично. Все вопросы теперь к нему. Да и по кормежке вас на довольствие поставили, так что можете в столовую топать. На этом мы с начальником разведки расстались, а я пошел к своим, оглядываясь по сторонам. Картина, что я видел вокруг, очень напоминала пламя. Разве что здесь было многолюдней, суетливее и шумней. А так все один в один. Напрягала полная непонятность происходящего впереди. Я прекрасно понимаю позицию местного командования. Бывают ситуации, когда не до этого. Не влияет пока обстановка в городе ни на обустройство на новом месте, ни на вывоз имущества, ни на деревянное строительство. Хлопоты без того должно хватать. Но кое-что интересное из разговора я выловил. Если Москва погибла полностью, теперь там разве что мародеры изредка мелькают, и кто-то держит отдельные опорные пункты, вроде как ОМОН на Маяковке или ФСБшники на Мичуринском, то в Нижнем люди есть. Причем в достаточном количестве для того, чтобы еще и воевать друг с другом. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять. Такая война возможна только при наличии безопасных баз в городе. А значит, люди там закрепились, не дали мертвякам выжить. Пока меня не было, народ из класса никуда не расходился, занимались кто чем. Кто оружие чистил без особой надобности, кто с книжечкой на кровати лежал. Когда вошел, все, естественно, на меня уставились. Пять человек на двух машинах двинут в нижний, объявил я сходу на разведку маршрута. А почему пять скинулась первая вика? Чтобы нас не брать? Потому что с нами еще один офицер будет для связи и проводником. «Объявляю состав. Шмель и Лёха за баранкой». «Лёх, понял? Сергеич на пулемёте, большой пулемёт и 159. Я за главного. Прошу уважать». «Всё, вопросы?» «А я?» — спросил Пашка. «Ты тут над женским полом главный». «Нифига себе!» — возмутилась Татьяна. «Я ему такого главного устрою». «Тогда ты главная!» — легко согласился я. «Выходите биться по очереди за звание главного. Думаю, что Васька победит, он тоже не едет». «Иди ты!» «Но на этот раз все легче прошло, без скандала. Спасибо, хоть Маша, самая взрослая из всех, права не качает. А может, я на связь?» Вдруг спросила Аня. Фу ты сглазил, наверное, без скандала, блин. «Ань, нам еще и пулеметчик нужен, а ты у нас за смежника не получишься», ответил я настолько мягко, насколько сумел. «Я же сказал, что даже Василий не едет, хотя боец хоть куда, опытный». «А, -а ну да», согласилась она. «А нам что делать? Отдыхайте». «И с местным узлом связи общаетесь, вся информация от нас через них пойдет». «Надолго?» – спросила Вика. «День, наверное», – подумав, – ответил я. «Но если там действительно есть действующие людские анклавы, как разведка местная докладывает, то можем и задержаться». «Зачем?» «Ну, мало ли», – пожал я плечами. «Я так, на всякий случай». «И когда выезжать собираетесь?» – поинтересовалась Маша, задумчиво сматывавшая мохнатую ленту с Мосинки. «Не знаю», – честно ответил я. Как местный представитель нас найдет, так и решим. «Этот?» — она кивнула на открывшуюся дверь класса. Я обернулся. Вошел среднего роста старлей, блондинистый до белобрысости, с красным от загара лицом в балахонистом КЗМ поверх какого-то зеленого свитера, в расстегнутой разгрузке и с АКМС на плече стволом вниз. «Здравия желаю всей честной компании», — объявил он. «Я белевский из разведрота, представляюсь по случаю знакомства». «Давайте, чтобы времени не терять, кто на выход, пошли со мной». «Правильный такой подход, конструктивный. Я встал, подошел, протянул руку. Кромцов. Я тут за командира вроде как». «Он пожал мою ладонь и заодно хлопнул по плечу. Пошли, посвящаемся. «Все, кто должен был идти в разведку, встали и пошли следом до очередного учебного корпуса, какие после пламени стали привычны до полной невозможности. Классы соседних корпусов принимали жильцов, а в этом заседали всевозможные отделы неожиданно расширившегося хозяйства». «Мужики, чай будет кто?» — спросил Белявский, едва мы вошли в класс. «Все будут, — решительно ответил лёха Кружек-то хватит?» «Хватит! Там целый ящик их под столом в коробках», — показал рукой Белявский. «Смародерили при эвакуации. Только их сполоснуть надо пыльные прямо из магазина, со склада». Действительно, под столом нашлась большая картонная коробка, в которой были коробки поменьше, в которых, в свою очередь, было упаковано по четыре чайных чашки с блюдцами. И через 10 минут все сидели вокруг стола с чашками дымящегося чая, а на столе Белявский раскладывал карты. А выдвижение к городу, кратенько. «Пойдет колонна за имуществом на 43-й арсенал, присоединяемся к ней». Кончик его авторучки уткнулся в точку возле Володарска. «Проблем не будет, ее броня сопровождает». «Там-то заправимся, специально наливники стоят. А вот весь боекомплект везем с собой. В общем, с этим все ясно. А вот по движению через город не ясно ни хрена, вообще». Он развернул подробную генштабовскую карту Нижнего Новгорода. Но карту старую, бог знает, какого года выпуска. «Насколько карта точная?» – спросил Сергеич. «Так себе!» – изобразил неопределенный жест рукой Белявский. «Но центры подходы к центру города изображены верно, отличаются в основном окраины». «Что вообще известно об обстановке в городе?» – спросил уже я. «Ничего. Все сведения от беженцев, от тех, которые осели у нас». Все было забито мертвяками, в центре была стрельба, и более того, там еще кто-то и с кем-то сцепился. Стрельба шла в двух местах, у Кремля и в Сормовском районе, в промзоне. Это раньше. От этого мертвяки активны до неприличия, шляются по улицам и гоняются за всеми подряд. Хотя в приличных мертвых городах они теперь спят все больше. Взрывов и пожаров не наблюдали? Нет. Только интенсивная стрельба из автоматического оружия, ответил Старлей. А пожаров в городе и так хватает. Где-то плиту не выключили, где-то замкнуло. По наблюдениям горит во многих местах. В принципе, если смотреть по картам, есть возможность отсечь от города Сормовский завод. Так? Я постучал карандашом по карте. Серьезные стенки там есть. Если организуются очаги сопротивления, то затем можно будет, устраивая дополнительные перемычки, отсечь почти весь этот район у реки от города. Так? А тут и пристани, и погрузочные мощности, и нефтехранилища. Возможно, кивнул Белявский. Только какой смысл людям запираться в городе, забитом мертвецами? Сохранить производственную базу, наладить сообщение с внешним миром по реке, наплевав на сухопутные пути, и в будущем стать самыми сильными и богатыми. Автозавод с их умением делать несложные машины. Сколько времени потребуется сконструировать внедорожник на волговской подвеске? Недели, не больше. Или вон ГАЗ-69 заново выпускать начать? Белявский задумался. Я подлил еще масло в огонь. А в будущем они смогут получать все, чем богаты те же волжские и донские города. Да и в Каму доступ есть. А вы все пойдете к ним на поклон. Так что те, кто заперся в промзонах, в перспективе самыми умными оказались. В любом случае, нам туда прорваться надо для начала. А там видно будет, сказал лейтенант. Прорваться надо, верно, кивнул я и еще подлил масло в огонь. И вообще у меня для вас есть четыре слова. Волга, Уральский, Нефтяной район. То у реки, тот горючке Над картой сидели еще два часа, пытались предусмотреть все варианты. Белявский действительно знал свой город, часто подсказывал то, что на карте никак не отображалось. Выходить собирались с раннего утра с колонной из десяти КАМАЗов, идущих в сопровождении двух БТРов и Бардака. Белявский ушел, мы тоже вернулись к себе. Готовится. Валера Воропаев, зять. 12 мая, понедельник, день. Вчера базарные все же избавились от назойливых посетителей. К удивлению Валеры братва даже не бухтела когда выяснилось, что надо вернуть, что взяли. Неуместное присутствие непонятно каких людей на их территории напрягало всех. Гости приняли новость, поморщившись, но в бутылку не полезли. И силы не те, и до своей базы далеко, да и сами сообразили – что с пунктом временной дислокации палку перегнули, злоупотребили гостеприимством. Тем более, что банда базарных росла себе и росла, продолжая принимать новых людей в свои ряды. И уже не только Валера задумывался об организации нового форта, но и сам самбист. Лишние люди появились. Еще 10 мая, едва последняя машина гостей укатилась с территории базара, Валера с Матроскиным и Швили закинулись уже переделанные на новый латуаз рванули в сторону Твери, к водохранилищу. Даже не озаботившись сопровождением второй машины, настолько им не терпелось туда добраться. Там работа кипела. Валера сразу почувствовал себя в этом новом месте как дома, словно всегда здесь жил. Деревня на берегу, лес под боком, рыбалка. Хорошо. Деревянная пристань была закончена. Катера, опробованы на ходу, на них даже смонтировали турели, на каждую из которых установили по новенькому корду. А затем кто-то смеху ради поднял на катерах по веселому Роджеру. Весело, в общем, было. Формировали команды, прикинули первые маршруты для выхода. Катерам хватало запаса топлива километров на 300 в каждую сторону. Так что выбор возможных целей был немал. Надо было искать подходящие суда, которые бы позволили ходить дальше, хотя бы до Нижнего Новгорода. Думали все вместе, прикидывали все «за» и «против», и остановились в конце концов на речном порту Твери, как первом пункте осмотра. Оцепление вокруг города не пугало, оно все больше дороги перекрывало, и налета с воды никто не ждал. Да и предъявить что-то всерьез было бы трудно. Что брошено, то брошено, а все остальное от лукавого. В воскресенье отметили спуск на воду, а в понедельник с утра отвалили от причала, направившись вверх по Волге. Катера шли хорошо даже в экономном режиме, очертания речного порта показались уже через три часа. У берега, однако же, кроме земляных шалант и земснаряда ничего не стояло. Катера чуть довернули, и вскоре из-за рукотворного песчаного мыса показался вход в затон, в котором вдоль дебаркадеров, набранных из тех же неизменных шаланд выстроилась целая груда разномастных судов. В дальнем углу виднелся даже небольшой сухой док. «Есть что-нибудь?» — спросил Валера у единственного опытного в речном деле человека, бывшего капитана-буксира из Саратова, так и прозванного Петей Буксиром. Сам Валера свое военно-морское незаконченное образование старался не афишировать. Пользы от него здесь немного, а оказаться в дураках будет стыдно. «Старье все больше!» Или здоровые дуры, какие не заправить и с какими не справиться, сказал тот с сомнением. Вообще ничего. Вроде ничего. Вот если только... Сейчас чуть дальше пройдем. Давай не тяни, поторопил его Валера не по делу. Да погоди ты, отмахнулся тот. Не вижу отсюда. Есть что-то, давай вон туда держите, видишь? Что вижу, озадачился Валера. Путейский стоит, сказал Петя буксир. Вон тот, под сорок шестым номером. «А ты как-то конкретнее можешь сказать?» — уже разозлился зять. Петя посмотрел на него с оттенком недоумения, типа намереваясь сказать, что есть же настолько неграмотные люди. Затем вздохнул и пояснил. «Это теплоход служебный. Бригаду куда-то закинуть, ремонтную, например. Топливо мало потребляет, ходит далеко, кубрики нормальные». «Ага», — оживился Валера. «До Нижнего, например, дойдет? И сколько ему соляры надо? Там соляры или мазут какой-нибудь?» Там дизель 150-сильный, сказал Петя. Так себе дизель, скорее даже дерьмо, не дизель. Вибрация такая, что зубы высыпаются. Я когда-то дизель этот перебирал, так там у одних поршней разница в весе была по 20 граммов. Советская, значит, отличная. Я бы его выкинул, и вместо него я МЗ поставил. И клопана не надо постоянно регулировать, и соляры меньше изведет. Так куда дойдет? А дойдет куда надо, махнул рукой буксир куда-то вдаль. До Нижнего отсюда рекой, если мне память не изменяет, под пятьсот верст и четыре плотины. Дубна, Рыбинск, Углич, Догорьковская, ГЭС. Это на штатной заправке туда и обратно. А если в бочках соляры добросить, то два раза смотаться можно. Между тем катера медленно приближались к берегу, держа окрестности под прицелом пулеметов. «Борт два, прикрывайте», — сказал Валера в короткую рацию. «Держитесь чуть подальше». Затем он обернулся к сидящим на корме четырем бойцам в куртках из толстой кожи. «С Петей прогуляетесь, посмотрите, чего там и как». «Не вопрос», — поднялся на ноги Матроскин, который был в этой команде за старшего. «Мы как бы всегда готовы». Краем сознания Валера отметил, что Матроскин уже вовсе не тот солдат, годы не отслуживший, который попал ему под начало, а вполне отчаянный и решительный мужик, насколько такое понятие применимо к парню 19 лет от роду. Даже лицо у него изменилось, стало старше и злее. Это вовсе не та румяная морда старшеклассника, которую он увидел совсем недавно, принимая того под свое начало. И также выглядели его подчиненные. В глазах словно что-то новое у всех поселилось. — Петь, ты поосторожней, пацанов слушай, — сказал Валера буксиру. — Ты у нас единственный специалист, так что себя береги. — Да я что, больной, чтобы в атаке охреневать, — удивился тот. — Мое дело — железки крутить. Катер плавно подвалил к наружному от причала борту теплохода, настолько низкобортного, что перебраться на него с лодки не составляло никакого труда. Метров двадцать пять в длину, синий многократно покрашенный корпус, высокие белые надстройки, кажущиеся слишком массивными для такой компоновки, большие окна, невысокая рубка. На борту надпись «Путейский 46». «Как думаешь, заведешь?» — спросил Валера, выглядевшего сосредоточенным буксира. «Не, сразу вряд ли», — покачал тот головой. «Тут в затоне все на консервации. Правда, стоит недавно, судя по всему. Если бы он просто на ходу был, то его угнали бы», — сказал Швили, стоявший сзади. «Вон у колена свое пароходство уже, можно сказать». «Во-во!» — правильно кивнул Петя. «Другое дело, что наладить его точно можно. С виду он нормальный. Даже движок перебрать или поменять». «Тут долго возиться, стрёмно поморщился, зять. До ленинградского шоссе рукой подать, еще какой-нибудь патруль нарисуется». «Ладно». «Че сейчас, видно будет?» Бойцы вскарабкались на борт, присели, уставив стволы автоматов в разные стороны. Но все вокруг было тихо. Речной порт находился за городской чертой и был окружен лишь бескрайными пустырями, за которыми начиналась промзона. Затем они сменили автоматы на пистолеты и, сноровисто разбившись на пары, вошли внутрь, открыв массивную дверь надстройки. Раньше так не делали, а теперь вот научились. От пистолета и уши не вянут при стрельбе в тесноте, и по поворотести он будет. А то после того похода в офис подпольного банкира у Валеры еще неделю в голове звенело. «О, а это кто?» — вдруг спросил Жмурик. Такую непристойную при нынешних обстоятельствах кличку получил рулевой катер всего лишь за привычку часто и сильно щуриться, без всякого к тому повода. Сейчас он указывал на палубу соседнего с путейским рейдового буксира — старого и ржавого. В дверях его надстройки показался покачивающийся мертвяк, тупо глядящий на неожиданно появившихся людей — «А я сейчас его...» — нараспев сказал пулеметчик за кордом, но Валера его остановил. «Отставить! Твою громыхалку в Москве слышно будет. Да и вообще, посмотрим давай. Все равно он ни до кого не дотянется». Действительно, с палубы буксира перебраться на палубу досматриваемого теплохода было бы трудно даже человеку, чего уж говорить, на только очнувшегося от своего ступора ожившего мертвеца. Тот растерянно топтался на месте, явно не против напасть, но не зная, как это сделать. На мертвеце был какой-то синий рабочий комбинезон под серым ватником. На правой руке был свет укуса. Ни крови, ни каких-то выдающихся ран. Явно отбился, спрятался на борту старого буксира, где и скончался. Не кормился сам, судя по неизмазанной кровью морде. И его никто съесть не смог. Мертвецы давно превратились в привычную деталь нового мира, поэтому все рассматривали его без особого интереса. Неожиданно мертвяк, к общему удивлению, полез через борт буксира, неуклюже закинув на него ногу. «Нифига себе!» — засмеялся Валера. «А куда это ты собрался?» Мертвяк, к его удивлению, поднял голову, и Валера отвел глаза, встретившись с ним взглядом. А затем зомби просто сорвался и свалился в воду, подняв фонтан брызг. «Вынырнет?» — спросил Жмурик. «Вряд ли с сомнением», — произнес Валера. «Он ходит такое как, куда ему плавать?» Действительно, мертвец исчез под водой и не всплыл. Зато из дверей надстройки путейца показался Швили, который сказал, «Чисто на борту, можно принимать товар». «Давай, Петь, посмотри». Тот кивнул и полез на борт теплохода, Валера следом за ним. Не заходя внутрь, буксир сразу поднялся к кожуху машинного отделения, с грохотом откинул крышку и болезненно сморщился. «Что там?» «А ничего», — отмахнулся он. «В смысле, вообще ничего». «Половины дизеля нет». «Что делать?» – расстроился Валера. «Ищем что другое». «Погоди, в морг еще рано», – ответил тот, решительно направился в рубку. Пометавшись по борту судна минут пятнадцать, посовав нос в каждый закоулок и перемазавшись в машинном масле и грязи по уши, Петя Буксир выдал заключение. «Рулевое вроде в порядке, все приборы целы. Разобрали только двигло, на запчасти видать. Поставить другой двигун – проблема небольшая, если с бригадой и толковые мотористы найдутся». Надо только его найти. А где искать, озадачился взять? В автомобилях МАЗ лучше всего. А потом? Потом его привести прямо сюда, и если будут люди и правильный инструмент, то можно за день всю работу сделать и уйти. А с топливом что? Соляры ни капли, решительно ответил буксир. Его же на консервацию поставили. Или себе в машину кто-то перелил, или продал то, что было. Кто же оставит? тоже тащить придется? Много? «Литров двадцать в час будет жрать, может, чуть больше, но не намного. Две тонны соляры на тысячу километров бери примерно, на вскидку». Валера озадачился. Он уже прошелся по судну, заглянул в каюты и кают-компанию, поднялся на мостик, погулял по палубе, и ему понравилось. Пусть не яхта, на каких приходилось бывать не раз, зато добротное остальное судно с малой осадкой, внушающее уверенность своей кондовостью на которое не страшно что-то погрузить, которое способно вместить немало народу. А вот это уже и важно. Цель ведь не по реке кататься вверх и вниз. Цель совсем в другом. Добраться до ценного товара вроде той же нефти. Для чего потребуется искать еще одно судно? Ладно, а сейчас что будем делать? Да вон до той БТТшки пройтись, он указал на высокую белую рубку буксира, пришвартованного с другой стороны дебаркадера. На кой ляд? «Нам буксир-то зачем?» — удивился Валера, сразу опознавший тип судна по мощным носовым упорам. «Нам танкер нужен в перспективе, или сухогруз какой?» «А кто мешает баржу бочками загрузить?» — спросил буксир. «Или даже с машин наливников цистерны поснимать и в баржу поставить?» «Тон двести соляры, если из Нефтекамска привезем, так и весь год живи. Куда нам танкер, который по две тысячи тонн тащит? Кто за все это заплатит?» «Да-а-а!» — озадачился Валера. «А буксир, кстати, небольшой. Там двигло двести сил. Он и как обычное судно поработать может». «Тоже верно», — подумав, — согласился взять «И бар же здесь есть». «Бар здесь нет», — неожиданно сказал Петя буксир. «Тут одни шаланды земляные с открывающимся дном. Нам они без надобности. На них только грунт возят». «А ты, говорят, морское училище заканчивал?» «Так морское же. И то не закончил».